198 гуру, мы подождем, а вы тем временем подготовляйте себя к тому, чтобы приблизиться к нам в сияющих доспехах своих достижений. И вы, и мы по отношению к владыке в одинаковом положении. Нам надлежит улучшаться и в духе расти без конца. Конца нет, так как перед нами беспредельность. Сознательно вступаем в нее, освобождая свой дух от ненужных нагромождений. Цветок духа растет незаметно, а когда вырастает, все занимает собою, и все обнимает так, что тому, что ни от духа мест уже нет. По крупицам собирается и накапливается сокровище счастья, сокровище камня, которые ценят всех сокровищ земных для нашедших его.